Да прекратите уже, сказала Эльга и открыла глаза. Серый с розовыми нотками свет раннего утра плыл по комнате. У окна стояли таз для умывания и кувшин. Платье лежало на короткой лавке. На стуле у изголовья, накрытый тряпкой, ждал вчерашний ужин. Шорох наверху заставил Эльгу запрокинуть голову. Нескольким мгновением она всматривалась в тёмные потолочные балки, пока не поняла, что там похоже полно листьев, то ли налипли, то ли мастер мару, прошептала Эльга. Она посмотрела на стену и обнаружила, что и она составлена из калиновых и берёзовых помертвелых листьев. Медный таз из осиновых, кувшин из куманики, оконная рама из пуха и стеблёков травы, подоконник из лебяжника. И всё это было сплетено и подогнано так, что из стыков видно не было. «Ой!» — подумала Эльга и потянула одеяло, чтобы накрыться им с головой. Но и одеяло было лиственным, ворсистым, зелено-фиалковым. «Мастер Мару!» Эльга вскочила, не зная, куда бежать и что делать. Пол под ногами превратился в букет из листьев и шуршал и потрескивал под ступнями. Рубашка ромашковая, платок бруснично-горячавочный, лавка ольховая. Эльга посмотрела на свои руки, и они оказались... рябиновые. Мамочки. В зеркале на неё уставилось кошмарное создание из пшеничных колосков, крыжовничных ягод и розовых лепестков. Мастер Мару! Эльга с криком вывалилась в коридор, наполненный тёмным липовым шёпотом, и забарабанила в соседнюю дверь. Что тебе, ради всех листьев в мире? Растрёпанная и сонная Мастер Мару тоже была из лепестков и листьев. И его мак чистотел Чарник, одуванчик. Глаза люпиновый цвет. Что со мной? спросила Эльга и уткнулась матерью в живот. В ночную рубашку из выбеленного льна. А что с тобой? Униса увлекла её в комнату и усадила на кровать. Повертела так и сяк Эльгину голову. Ну, вроде всё с тобой в порядке. Я вижу листья, выдохнула Эльга страшным шёпотом. И что? Везде листья. Всё из листьев. И вы, мастер Мару. Так это же хорошо, сказала Униса, зевнув, и потрепала Эльгу по макушке. Ученица, ты растёшь. Я же тебе рассказывала. Теперь ты сможешь самостоятельно набивать букеты. Впрочем, пока выйди и не мешай мне спать. Мне нужно хотя бы ещё 2 часа. Я-то думала что-то серьёзное. Пожар или зима среди лета. «А это разве не серьёзное?» «Это обычное». «Но я вижу!» Мастер Мару кивнула, поднимая Эльгу с кровати и подталкивая к двери. «И я вижу!» «Иди сейчас к себе и учись видеть по-разному. Поняла?» «Да, мастер Мару. Вот и молодец!» Унисса подождала, пока девочка выйдет за порог. «А если...» — обернулась Эльга, но мастер уже захлопнула дверь. «О, листья!» Никакого покоя донеслось да из-за неё. Эльга понурилась. В своей комнате она легла и долго смотрела в никуда. В перекрёст проступающих балок, в темноту, в собственные мысли. Она закрыла один глаз, но лиственное плетение осталось. Тогда она закрыла другой глаз, и тоже без результата. Она зажмуривалась и разожмуривалась, потом посмотрела сквозь пальцы и даже приложила к носу кулачок со сложенным кукишем. Как её учил рыцарь, шепча: "Марок, пропадь". Всё было напрасно. Я, конечно, могу спросить мастера Мару. Тихо сказала Эльга, шуршащей на разные лады клён, берёза, липа в комнате. Но кто я тогда буду? Я буду глупой ученицей, которая ничего не умеет самостоятельно. Она вздохнула, повернулась на один бок и на другой. Одеяло кололо Тонкий тюфяк насмешливо похрустывал при каждом движении. Эльге села. А я вот возьму вам и прикажу, чтобы з листьев обратно. Она подняла руку с отметкой, показывая её стенам и потолку. Видите? Это означает, что вы должны меня слушаться. У меня знак, знак мастера. Поэтому я приказываю. Солнце алым пятном выморило стену, прокатилось от листочка к листочку. Пш. И застыла. Приказ не сработал. Сверкнуло зеркало, будто бы серебро, но на деле облепиха и овсяница. Значит, по-хорошему не хотите, дрожащим голосом спросила Эльга. В животе у неё коротко уркнуло. Я вот сейчас поем, наберу сил, девочка покосилась на тарелку с ужином. И тогда она повернулась. Тарелка и мясо с овощами на ней тоже были букетом. Просто на мгновение показалось, что они-то как раз нормальные. Или не показалось. Эльга отвернула голову и снова посмотрела на тарелку самым краешком глаза. Никакими листьями не пахло. Мясо было мясом, а не хрустким сухим листом. Пуски моркови морковью, а потеки бурого с застывшей подливой. Эльга, зато их дыхание, выкрутила шею и повела косой взгляд по комнате. Прошлой осенью в Подоне приезжали артисты. Быстро сколотили дощатый помост напротив гостиницы, натаскали лавок из трактира и из домов и повесили на двух жердинах полотнище, украшенное вырезанными из ткани звёздами и серебристым полумесяцем. Фонари и дудки, цветные флажки. Вечер. "Уважаемые жители Подонья!" кричал широкоплечий усач, надувая сизые щёки. "Только один день!" На нашей сцене перед вами развернётся душещипательная история о мастере Фацисе и его Каламбине. Занавес вспучивался, а потом специальный человек тянул за верёвку. И ткань отъезжала в сторону, открывая Эльги, которая взяла с собой мать. Удивительный мир с высокой башней из реек и прибитыми к заднику облаками. Здесь было то же самое. Лиственные стены, окно, потолок, полки под взглядом Эльги С шорохом сдвинулись, будто повешенное полотно, и собираясь в складки, поплыли к двери. Жжк, жжк. Уважаемая Эльга, сейчас вы увидите. Нет, ей не открылись ни башня, ни облака, ни несчастный мастер фацис в пышных одеждах и с выбеленным лицом. Но лавка у подоконника стала обычной лавкой, а одеяло диала одеялом, а руки обычными руками. а не согнутыми, подрезанными и сложенными один к другому рябиновыми листьями. «Ёр-пыль-гон!» — Эльга рухнула на кровать. Она закрыла глаза, потом открыла. «Никаких листьев!» Потолок из балок и досок. «Ёр-пыль-гон! Ёр-пыль-гон!» Эльга подпрыгнула, расхохоталась и схватила тарелку. Даже холодное мясо было восхитительным, а подлива пальчики оближешь. Ни особо любимая морковка не отставала. «М-м-м-м-м-м». Эльга мычала от вкусности и орудовала ложкой. «Вофф!» — сказала девочка с теней окну, набив рот. «Яфа мне фофочка! Яфа маа нафла! Нафа была пофта клофами!» «И всё!» Последнее слово дополнил вылетевший в порыве чувств морковный кубик. Потом Эльга долго экспериментировала. Вернуть лиственное зрение оказалось делом несложным. Стоило повести косой взгляд в сторону, и шелест полотна тянулся за ним, снова превращая комнату в букет. Или часть комнаты. Или вообще один предмет. Эльга хихикала, получая причудливые смеси. Вот правая рука лиственная, а левая обычная. Просто Йорп-Эль-Гон. Вот кувшин да горлышко из куманики, а выше обожженная глина. Вот окно с видом на задний двор из липы и берёзы. И по нему важно расхаживает сплетённая из ивовых прутков курица. Пугайла Ахматов пса на цепи. В результате Унис обнаружила ученицу внизу, в зале, где Эльга сидел в укромном уголке, разглядывала завтракающих постояльцев. Каждый, оказывается, состоял из своего набора листьев. Смотри, ученица, окосеешь, улыбнулась мастер Мару, поправляя куртку. А вы знаете, Что вы состоите из чистотела и одуванчиков? спросила Эльга, чуть повернув голову и округляя глаз. А ты из ряпенника? сказала мастер. Неправда, я рябиновая. Слово голкава в старину означало птичье дерево. Так что, может и рябиновая. Но на самом деле, чтобы увидеть суть человека, одного взгляда иско само мало. У Ниссы села с Эльгой рядышком. То есть вы не из одуванчиков? Из них из них? внула мастер Мару. Но это всё равно что судить о сути, о душе человека по одежде. Сможешь ты сказать по ночной рубашке или грязным сапогам о том, на что надеется и о чём мечтает человек? Эльга опустила подбородок на стол. И как же тогда? грустно спросила она. А вот будешь набивать букеты, поймёшь, сказала Униса. И каждый плохой букет будет приближать тебя к некой границе, за которой тебе и откроется суть вещей. А людей? И людей тоже. Неудача и терпение, помнишь? Так мастер Мару напустила на себя грозный вид. И чего мы сидим? Ну-ка, марш собираться. Да, мастер Мару. Рука не болит? Чуть-чуть. Эльге хватило двух минут, чтобы подняться наверх, заправить свою кровать, повязать платок и подхватить сак. Листья внутри, кажется, о хозяйке шептали уже одобрительно. Некоторые даже пытались льстить. «Ах, ах, какая способная девочка нам попалась, друзья! Попомните, мы с ней ещё прогремим в букетах». «Смешно». «Сладко». «Готово?» — спросила её у Ниссо, встав на пороге. «Да, мастер Мару». Они вышли из гостиницы и вновь принялись подниматься по тропке к вершине холма. На небе не было ни облачка. Склон разовел под солнцем. «Вот что». сказала мастер, оглянувшись на ученицу. С сегодняшнего вечера начнёшь складывать букеты. Я договорилась со столяром, он наделает тебе реек. Холст тыня я уже купила. А что мне набирать? спросила Эльга. Всё, что хочешь, но за людей пока не берись. Стулья, вид из окна, лес, дорога, какие-нибудь безделушки. Ты уже видишь лиственную оболочку, поэтому старайся, чтобы листья и в букете были теми же. Чего нет, можешь отобрать из мешков. Но главное командуй листьями. Тогда они сами будут ложиться на холст узором. И тебе останется лишь чуть-чуть их поправить. Эльга подумала. Для этого мне нужно чётко представлять то, что я хочу сложить. Видишь? улыбнулась Онисса. И глупый вопрос отпал сам собой. Они миновали смотровую площадку и остановились у дивьего камня. Мастер Марру, склонившись долго пила холодную воду. В беседке их уже ждал завтрак: лепёшки, яблоки, две миски ячменной каши и горячий чайник. Эконом, присев на корточки, изучал бирки. Дома на склонах засыпало листьями, сказал он, поднимаясь. Я смотрю, вы перебираете мешки. Разумеется. Унисе села. Эльга последовала её примеру. Господин эконом остановился напротив панно. Даже не могу представить тебе, что вы задумали, проговорил он, рассматривая верхние политки, уже натёртые воском. Что-то случилось, господин Канлик? спросила мастер Листев, повозив ложкой в своей миске. Господин Нганвар впал в беспамятство, очнувшись, всё время зовёт мать, которая уже лет семь как умерла. Эльге ухраткой посмотрела на него лиственным взглядом. Господин эконом состоял из дуба и орешника, разбавленных смородиновыми листьями. Но беспокоит вас не это, сказал Униса. Не это, кивнул эконом. Вы не слышали? Дедекан Круэ призывает в столицу мастеров в бой, говоря о войне с Тангарией. Это на западе? Да, от нас далеко, но письма с особыми посыльными мы уже получили. Это, знаете, настораживает. Кранцвеллеру, похоже, нужны все боевые мастера. — И даже ученики? — спросила Эльга, вспомнив рыцака. — Все. — Худо, — сказала мастер Мару. — И десяти мирных лет не прошло. — В том-то и дело, — вздохнул Канлик. — Вроде бы разбили мастеров Тангарии на голову, а их словно больше стало. Но хуже, что, по слухам, ведет их мастер, пришедший из серых земель. Унисса вздрогнула. «Враки!» «Слухи! Я буду рад, если они останутся слухами!» Эконом ушёл, а мастер Мару ещё долго смотрела в пустоту между двумя беседочными столбами, совсем позабыв о каше. «Учитель Крисп как-то рассказывал мне о серых землях», — поделилась она с уплетающей завтрак Эльгой. Он говорил, что друг его был там. Унисса замолчала. И девочка, облизав губы, осторожно спросила: "И что?" "По его словам, серые земли одно большое пепелище. Ни одного деревца, ни одного листа. Сажа в воздухе, кости развалены и чёрные тропы. Говорят, мастер огня, почти Грандаль, сошёл там с ума". Эльга поёжилась. "Страшно. А если бы он был Грандаль? Не знаю." но букет о серых землях, набитый мастером криспом, снился мне долго. Нам, впрочем, сейчас не до этого. Мы здесь ничем краю помочь не можем. Так что убирай со стола и займись пано. Налей миску кипятка и положи туда чашку с воском, а я займусь мешками. Так выйдет быстрее. Да, мастер Мару. Эльга натирала политки пано до полного изнеможения. Меняла руки, пристанавливала, излилась на себя, но не отступалась. Листья в саке, засунутым под лавку, подбадривали. Солнце просовывало в беседку длинные горячие пальцы, шевелило ими, хватало за плечи. Снаружи шелестело и шуршало, и голова у Нисы мелькала над мешками. Маленькими шашками Эльга продвигалась по столу вправо. Чтобы совсем не думать об усталости, она принялась делиться с листьями узнанным. Местечки и кабельцы образуют на деле Наделы соединяются в вилары, а вилары уже составляют край. Вдох, выдох. Мистечками управляют старосты или общее собрание. Наделами и городами нгавры, виларами титоры, а всем краям кранцвейлер руе. Эльга добралась до края стола и удивилась. Вы думаете, сказала она ли stem, что это не имеет отношения к мастерам Тогда вы не очень умные, и лучше не спрашивайте почему. Подумайте. Она спрыгнула на пол, передвинула стол и зачерпнула тряпочкой воск из чашки. Ну, подумали? Эльга вновь залезла по лавке на столешницу и присела на корточке. А очень просто. Мастера первым делом идут к ингаврам и титерам. И если для них есть работа, им ставят печать, принимая на себя все расходы мастера. «Конечно, мастер может ходить и по домам, самостоятельно. Но тогда и платит за всё сам. У меня вот есть печать». Она повертела кистью с синеватым отпечатком дивьего камня. «Это значит, что нас вместе с мастером пригласил здешний Энгавр, и мы делаем важное дело. Мы будем призывать дождь». Листья притихли. «Я, правда, ещё не знаю, как это делается. Но мастер Мару точно знает». Тряпочка заскользила по плиткам. Дерево под ней светлело и наполнялось внутренним блеском. Эльга, переступая, медленно двинулась к ограничивающим панно рейкам. Шажок вперед. Еще шажок. Скоро уже даже непонятно было, есть у нее рука или нет. Ниже локтя она перестала чувствоваться. Культя-культей. Но исправно кружила, сжимая тряпку в пальцах. Наверное, это и правильно. С севера. Край упирается в горы, которые называются Храбрыми, потому что они высокие и снежные, и перейти их может только очень отважный человек. Оттуда приходят с мехами и льдистым железом. На востоке край граничит с телегумскими лесами. Но почему они так называются, я не знаю. Наверное, там живут телегумы, возможно, страшные дикари. Но я бы хотела там побывать. Мастер Мару тоже мечтает Это же лес. Там ваши собратья. Фух. Эльга наконец добралась до края панно. Какое же оно всё-таки огромное. Как подумаешь, сколько на него уйдёт листьев? Просто не по себе делается. Их же надо плотно-плотно, зубчик к зубчику, прожил как прожилки. Может, собранных мешков ещё и мало будет? Ну, здравствуйте. Эльга посмотрела на выскользнувшую из пальцев тряпку. Это понятно, все устали. Она тоже устала. Но зачем же бежать, как последняя трусиха? Эльга свесилась головой вниз. Тебе никогда не стать тряпкой и грандалем. Да-да. Такие тоже есть. Она потянулась рукой к бегулянке и вдруг почувствовала, что сейчас сползёт вниз и скорее всего треснётся головой о пол. Перила далеко, вторая рука не помощница. Ай! Эльга! В последний момент Мастер подхватила её, предотвращая падение. Звонко стукнула в дерево босая Эльгина пятка. Что это ты тут вытворяешь? Тряпка убежала, сказала Эльга, выпрямляясь. Сядь, отдохни. Второй раз я тебя не понесу, сказала Униса. Я всё сверху сделала, осталось только внизу. Ну-ка. Мастер Мару усадила ученицу на лавку и подступила к панно. Подняв тряпку, она с усилием затёрла, видимо, пропущенный девочкой участок. В целом, не дурно, но воск быстро твердеет. И что дальше? Дальше. Униса посмотрела на Эльгу. Осталось десять мешков, и тебе придётся завтра все их перебрать. А панно? Вощить нижнюю половину буду я, хотя это, конечно, и не лучший выход. Не хотелось бы забивать пальцы, но такая уж мне попалась ученица. Я могу, мастер Мару, вскинула Сельга. Нет, не можешь. Ну, мастер Мару. Цыц, прикрикнула Униса. Кто знает, что лучше, я или ты? Дурочка. Твоё дело на сегодня набить букет. И будь добра. Да, мастер Мару, вздохнула Эльга. Не слышу. Да, мастер Мару. Набить можешь, что хочешь. Кувшин, миски, лепёшки. широким жестом показала Унисса. «Те же мешки. Перила. Или деви камень. Да. Попробуй-ка его». «Сам камень? Ну да». Перегнувшись через угол стола, мастер Мару достала из вороха тряпок, лежащих на полу, кусок полотна и несколько реек. Качнула головой и выудила тонкую дощечку размером с четыре эльги на ладони. «Думаю, пойдет. Твой рабочий инструмент отныне». Она вручила дощечку ученице. Белисак, и лети к камню. Да, мастер Мару. Какие листья нужны для букета? Чёрная альха, тополь, чарник и цветы календулы. Почему это? Потому что солнце. Что ж. Раз ты так видишь, Эльга, забыв об усталости, выскочила из беседки, но тут же вернулась. Мастер Мару, а а как, чтобы листья, ну, держались букетом? Унес улыбнулась. «Ты же вроде научилась ими командовать». «Так командуй». Легли, прижались. «Да, мастер Мару». Солнце делало черный диви камень серым, а в разломе – желтоватым. Подобрав ноги, Эльга примастилась на удачно попавшийся камешек напротив. Потом встала и умыла родниковой водой лицо. Стало полегче. Она снова села, подтянула сак, запустила в горловину руку. Деви камень насмешливо высился и улыбался трещиной. Ну попробуй, девочка, нарисуй мой портрет. Эльга очистила дощечку от ниточек и песчинок, покусала губу, примериваясь. Ладонь в саке кружила между листьев, выбирая, кому первому начинать букет. Шурх, шурх. Листья толкались и спорили между собой. Вы куда? Куда без очереди? Вас здесь не шуршало. Вы вообще дуб или липа? Эльга фыркнула, разбирая в шелесте повышенные тона. Ага, чарник. Она сжала кулак. С него, узкого, красного, и начнётся букет. Лист честный и магический. Вперёд. Чарник заскользил по дощечке, задержался и стоять. Чуть не вслух крикнула Эльга. Но лист уже нырнул в складки платья. Девочка достала его и погрозила пальцем. Что это такое? Что за игра? Мы же вместе. «А если я обижусь?» Она приподняла деревяшку и прижала к ней лист ладонью. «Вот, держись! Посмей, Толь!» Чарник ветром сдуло в сторону и едва не унесло с холма. Стоило на чуть-чуть отнять руку. Хорошо он застрял в траве. Тут уж Эльга разозлилась. «Совсем не хотите по дружбе? Какие же вы ветреные друзья!» «Сейчас вот как с командою!» Она набрала воздуха в легкие. «Ко мне! Ух!» Громко. Лист черники неожиданно дёрнулся вверх, будто привязанный за верёвочку. Он взлетел и красным пером опустился прямо в Эльги в руку. Та же, сложив лист лодочкой, она определила его вниз дощечки, основанием будущего букета девьего камня. Но он, помедлив, снова скатился на колено. Стой! Окрик не сработал. Эльга вздохнула и оглянулась на беседку. У ниссы не было видно. спросить. Наверное, что-то она делает неправильно. Но так не хочется опять самой догадываться. Это даже труднее, чем вощить круглый день. Она посмотрела на камень, повернула голову, скосила глаз. Доволен, да? И замерла. Ой, дурочка. Надо же лиственным зрением смотреть и набивать букет тоже. Вот Йорпэльгон, так Йорпэльгон. Деви камень, превратившийся в своё мохнатое лиственное подобие, согласно прошелестел. Эльга развернула рис-чарникой и аккуратно поместила его на дощечку. "Ну уже", взмолилась она. И чудо, лист будто прилип. Конечно, сразу стало видно, что у него много лишнего. Там подрезать, здесь подрезать. Но для этого же есть ноготь. Провести им справа, провести слева, закругляя, заворачивая к вершинке. Ещё чуток не нужных зубчиков долой и пожилки отрезать снизу. Готово. Эльга самокритично заметила, что вышло не слишком аккуратно. Зато черник показалось врос в дерево намертво. Теперь альха. Высунув от усердия язык, Эльга принялась кропотливо составлять листья, прилаживать их один к одному, подсовывая, подбивая в древесные трещинки, а кантовкой добавила тополя. В центр в раздвоеность камня пошла календула. Пальцы мяли и складывали, соединяли, делили, подворачивали и скручивали. Кое-где альху даже пришлось смочить языком. Невкусно, пресно. Ну-ка тесно, ну-ка дружно. Или вам специально Дон Жухина в компанию подать? Солнце прыгнуло через голову и покатилось с холма. Диви камень на дощечке тянулся вверх, прорастая в окружающий сумрак и расплываясь в нём. Эльга щурила глаза, но они закрывались и склеивались. Хоть веточки вставляй. Как бы себе букет набить, чтобы долго не спать? «Эльга!» «Да, мастер Мару!» Девочка вскочила на голос, кажется, еще во сне. «Ты спишь?» «Нет, мастер Мару!» «Уверена!» Пригоршня ледяной родниковой воды, полившаяся на затылок и шею, заставила Эльгу завопить. «Ай, мастер Мару!» Я уже не сплю. Темнота посыпалась, будто листья в осеннюю бурю, разлетелась, унеслась, оставив бедную Эльгу напротив мастера, стоящего с фонарём в руке. Вот теперь верю, что не спишь. Пошли. Униса взяла ученицу за руку. Ой, а я же сделала! спохватилась Эльга и подобрала мохнатую от листьев дощечку. Уже мастер Мару недоверчиво выгнула бровь из мягкого пшеничного колоса. Интересно посмотреть. Труд ученицы она изучала долго. Эльга успела измучиться, продрогнуть, проскакать на одной ноге вокруг скамейки, упасть, испачкать ладони, дойти до камня, смыть грязь, зачерпывая воду из жёлоба, и затремать, глядя на огоньёк свечи за фонарным стеклом. Ждать было страшно на самом деле, но мечталось, что мастер Мару сейчас скажет: что, конечно, ей ещё нужно долго учиться и совершенствоваться, чтобы стать грандалем. Но успехи в составлении букетов... — Что ж, — сказала Униса, — могло быть и хуже. Успехи? Эльгу словно хлестнули веткой по лицу. — Мастер Мару, вы нарочно? — Что я нарочно? — Я же старалась! — крикнула ученица. — И что? насмешливо спросила у Нисса. Это отменяет то, что у тебя получился плохой букет? Он же первый. Женщина повернула девочку к себе. Первый букет всегда из черенков. Знаешь такую поговорку? Эльга обиженно фыркнула. На самом деле, сказал Унисс, мой первый букет был ещё хуже. Знаешь, что сделал мастер Крисп? Он сжёг его. Сказал, что такой кошмар можно исправить только огнём. Я так плакала. Я думала, что из меня ничего и никогда не получится. А мастер на 3 дня запер меня в холодной листвевой. У него был специальный такой подвальчик и заставил слушать листья и давал только воду. "Но зачем?" спросила Эльга. Унисс усмехнулась. "Я думаю, ты мне сейчас сама ответишь на этот вопрос". Пошли ужинать. "А это?" она посмотрела на букет. "Сама решишь". Что с этим делать? Эльга прижала дощечку к себе. Ну и пусть, что плохо. Как знаешь. Униса подняла фонарь, и они по тропке стали спускаться с холма к гостинице. Эльга, наверное, уже могла бы проделать весь путь с закрытыми глазами. Большинство домов были темны, во дворце Нгавра мерцали свечи, и кто-то тихо играл на балумбене. Понащик на лестнице подливал масло в лампы. освещающие широкие ворота и крытую тёмную повозку. За оградой гостиницы трещали цикады. Ой. Я поняла, сказала Эльга, Ероша пальцем листья на дощечке. Плохо, когда кажется, что ты почти грандаль. Унис рассмеялась. И это тоже просто любому человеку, неважно, как далеко он продвинулся в своём мастерстве, необходимо постоянно расти. А это значит всегда и всюду он должен говорить себе: я могу лучше. Я должен приложить ещё некоторые усилия. И ещё. И ещё. Учитель же просто обязан внушать то же самое ученику. Эльга вздохнула. Это значит мои букеты для вас всегда будут плохими. Унис открыла дверь. Нет, сказала она. Какая глупость, нет. Но ты всегда сможешь сделать лучше. А вы? И я, пока живу. Конечно, у меня было несколько удачных букетов, но сейчас я сомневаюсь, что они были достаточно хороши. А я бы не сомневалась, сказала Эльга. Потому ты и не мастер. Потом они ели ячменную похлёбку, и мастер Мару макала в неё хлеб, а Эльга хлебала жижу, вылавливала ложкой длинные мясные волокна. и украдкой косилась на перевёрнутую листьями вниз дощечку. Очаг стрелял искрами. Отблиски огня ложились на столы и стены. Сонный хозяин гостиницы ждал, когда припозднившиеся с ужином жильцы отправятся в свои комнаты. Он был весь из растрёпанных маковых лепестков.